Любка подмигнула Надежде, но получила от нее здоровенный удар в бок и замолчала на полуслове Надежда, хоть и терпеть не могла Сырникову, чувствовала себя несколько виноватой. Все же тетка пострадала из-за нее. То есть, если бы ей не вздумалось перелечь на кровать у окна... то никто бы ее и пальцем не тронул. И тогда бандиты похитили бы надежду. И, возможно, это ее тело запихнули бы в могилу на Богословском кладбище. Нет, лучше уж об этом не думать. Сырниковой не повезло, значит, такое ее счастье. «А я знаю». Продолжала неугомонная Любка, сделав страшные глаза. «Это революция Михална в морге куролесит, ее призрак!» Тут уже заорали на Любку все трое. Тетя Дуня, Надежда и Поросенко Басом. «Ничего святого для тебя нет!» Любка махнула рукой и отвернулась к окну. А тетя Дуня шепотом стала рассказывать. «Нынче похороны этих, которых в китайском ресторане положили. Ну, с утра пораньше взялись покойников обмывать да обрежать, хватились. У мафиози все нормально, а у того второго полпальца на руке нету». «Чего-чего?» — недоверчиво переспросили женщины. Только Надежда уже все сообразила и прикусила язык. «Палец на руке у того мужика отрезанный», — охотно пояснила тетя Дуня. «Так, может, и не было пальца-то?» Протянула Любка больше для куражу. На самом деле ей до пальца не было никакого дела. «Как это не было?» Всполошилась тетя Дуня. Когда привезли, все покойники в целости были, только простреленные. И доктор определил, что палец уже у мертвого отрезали. Определенно это в ту ночь случилось, когда Михалыча по голове приложили. — А при тут нечистая сила? — не сдавалась Любка. «А при том, что кому может палец от покойника понадобиться?» — строго спросила тетя Дуня. «Только для нехорошего дела покойников воруют». «Прямо «Пожиратели трупов» — американский сериал», — вздохнула Любка. «Ну-ну, знаем мы этих «Пожирателей трупов», — подумала Надежда. но вслух ничего не сказала. Тетя Дуня удалилась, а вместо нее пришел профессор с обходом. То ли в этот раз Надежда Николаевна была более убедительна, то ли еще раньше надоела лечащему врачу просьбами о выписке. Но профессор внял ее мольбам, И распорядился снять гипс. И если с ногой все будет в порядке, то больную Лебедеву немедленно выписать, чтобы она проходила лечение физиотерапией амбулаторно по месту жительства. Больная Лебедева чуть не расцеловала старичка профессора и в припрыжку помчалась в перевязочный кабинет. Сняли гипс, и ногу еще просветили рентгеном. Наступать было немного больно, и вообще Надежда чувствовала себя не слишком уверенно. Но все же надеялась, что дело закончилось благополучно. А уж на физиотерапию и лечебную физкультуру она будет ходить исправно. Собрав вещи и переодевшись, Надежда договорилась со старшей медсестрой, что будет ждать документы о выписке прямо в палате, и удалилась в туалет с косметичкой. Очень хотелось узнать, в чем там секрет. Не было сил дотерпеть до дома. Она закрылась в кабинке и достала заветную косметичку. Ничего там не изменилось. Лежали в беспорядке помада, пудра, носовой платок. Надежда Николаевна открыла баночку с кремом для рук, потому что она казалась наиболее подозрительной. Она снова понюхала крем, потом запустила туда пилочку для ногтей и пошуровала легонько. Странное дело... Баночка была полна, а пилка утопилась только на сантиметр. Надежда ухватила ногтями и вытащила из крема небольшую цилиндрическую емкость. Обтерев емкость, она взглянула и не обомлела только потому, что уже представляла себе, что там увидит. В прозрачном пластиковом сосуде находился отрезанный человеческий палец. Вернее, две фаланги указательного пальца с правой руки. Что ж, теперь понятно, почему девица так ищет свою косметичку. «И так», — сказала себе Надежда, — «палец, разумеется, у покойника отрезала девица». именно за этим она и приходила в морг. не будем уподобляться тете Дуне и кричать про нечистую силу. палец был нужен девице для дела. не на память же она его отчекрыжила. Не напрасно я смотрю и читаю детективы там черным по белому сказано что бывают такие двери которые открываются только если приложишь к фотоэлементу палец. К примеру, какое-то секретное хранилище. И могут посещать его только десять человек, так как их пальцы заносятся в память компьютера, и только они могут пройти, только по их пальцу дверь откроется. Но это, конечно... Очень круто. Вряд ли найдется у нас в стране государственная структура, у которой хватит денег на такую аппаратуру. И потом, вдруг сломается компьютер. Или найдется ушлый хакер, который залезет в программу. Нет, в нашей стране техники не настолько доверяют. Да и средств нету. вот разве в каком нибудь коммерческом банке в банке мысленно повторила надежда а если банк значит деньги большие деньги иначе девица не стала бы заниматься таким малопривлекательным делом пальцы у покойника отрезать но причем тут деньги то есть Кто такой этот загадочный покойник, и откуда там могут быть замешаны большие деньги? Хорошо бы выяснить. Надежда встрепенулась, спрятала палец обратно в крем и решила поразмышлять обо всем дома на досуге, если, конечно, настырная девица не прихватит ее раньше времени и не потребует свое имущество назад. По справедливости-то следовало бы отдать ей косметичку. Но, во-первых, Надежда очень возмутила хамство незнакомой девицы и ее отвратительные манеры. «Ты попроси по-хорошему, тогда тебе всегда навстречу пойдут, а она сразу грубить». А во вторых, существовал еще бандит дух, которому тоже от чего то понадобилось содержимое косметички. и если надежда отдаст ее девице, дух ни за что не поверит. Так что надо еще придумать, как избавиться и от преследования и от косметички одним махом. И где-то в самой глубине души Надежды Николаевны сидел маленький любопытный червячок и тихонько изводил ее вопросом. «Для чего всем так нужен этот палец? Какую дверь можно открыть его помощью? И что за этой дверью находится? Пещера Алибабы? Или, наоборот, запретная комната синей бороды?» Бесконечно прав был ее муж сансаныч когда, перефразируя Достоевского, частенько восклицал. «Говорят, любопытство — не порог, но в твоем случае, Надежда, любопытство — порог, и большой порог». Но его легкомысленная жена не внимала предостережениям и все время вляпывалась какие-то сомнительные истории. Сан Саныч пришел бы в ужас, узнав про события прошлой ночи. Так что самая главная задача у Надежды была сделать так, чтобы муж ничего и никогда не узнал. Начнет волноваться, давление поднимется, а самое главное — воспитывать станет и дома запрет. «Хотя как ее, взрослую женщину, дома запрешь? Недомострой все-таки!» «Но жалко его, так много работает, и все же возраст пятьдесят пять скоро стукнет, немолоденький!» «Нет, Надежда скажет ему, что очень соскучилась и уговорила доктора выписать пораньше, хотела сюрприз мужу сделать». В этом есть доля истины. А со своими проблемами она разберется со временем. Дайте в себя немножко прийти». Надежда приободрилась и поспешила в палату, где Любка растворила окно настежь и призывно махнула рукой, приглашая посидеть рядом. Возле морга царило необыкновенное оживление — Обычно в день похорон здесь появлялись небольшие группы родственников, съезжавшихся по одному, по двое и группировавшиеся вокруг заплаканной вдовы или, несколько реже, подавленного вдовца. В этой группке всегда находился мужчина помоложе и покрепче, который суетился, бегал с бумагами, Совал деньги санитарам, выискивал куда-то за пропастившегося шофера, постоянно уходил внутрь морга и возвращался оттуда с какой-нибудь новой важнейшей информацией, собирал бригаду для переноски гроба. В общем, брал на себя организационные хлопоты, предоставив вдове принимать соболезнования... и промакивать глаза черным кружевным платочком. Но сегодня все выглядело совершенно не так. У здания морга понемногу собирались хорошо одетые мужчины средних лет в длинных черных или бежевых кашемировых пальто, теплых не по сезону, с выражением настороженной задумчивости на лицах. Оставив свои дорогие, сверкающие многослойным лаком машины за воротами, они подходили к моргу пешком, что дополнительно придавало их лицам оттенок крайнего утомления, граничащего с продуманным героизмом. Каждого из этих героев невидимого фронта сопровождали по двое молодых людей — в коротких черных кашемировых полупальто, нагруженных неподъемными венками из свежих роз, перевитыми шелковыми лентами с высокохудожественными траурными надписями. Тексты надписей не грешили разнообразием и приблизительно сводились к вариациям на тему «Дорогому другу, от товарищей по общему делу. По какому именно делу, не уточнялось. Разнообразие этим надписям придавали чрезвычайно замысловатые и изысканные шрифты от стилизованного церковного полуустава до чего-то отдаленно напоминающего арабскую вязь. один из кашемировых господ позволил себе некоторую оригинальность появившись с венком на котором простыми и четкими буквами позаимствованными из за газеты правда было начертано дорогому корешу на вечную память от соседа по нарам в семьдесятом году на эту надпись коллеги косились с явным уважением. Вообще, надо сказать, все эти кашемировые бароны посматривали друг на друга осторожно и недоверчиво, здоровались очень сдержанно и старались не особенно удаляться от собственной группы поддержки свинками. Вдова покойного, стройная растрепанная женщина средних лет, Стояла возле дверей морга, скрывая свое горе под черной вуалью, и нервно принимала соболезнования от каждого вновь пребывающего кашемирового господина, большинство которых видела первый и последний раз в жизни. Возле нее, злобно косясь друг на друга, стояли двое ближайших соратников покойного. Громоздкий неповоротливый блондин с пересекающим лицо кривым шрамом и единственным голубым глазом, недоверчиво взирающим на окружающих, и худощавый горбоносый кавказец, смуглый, как южная ночь, живой, как ртуть, и опасный, как бритва. Двое основных претендентов — на освободившееся после Кабаныча председательское кресло в возглавляемой им организации «Сеня Одноглазый» и «Жора Дух». Подходившие с соболезнованиями коллеги покойного обязательно обращались к его вдове. А вот из двоих претендентов на трон... Каждый Кашемировый привечал кого-нибудь одного — кто Белобрысова осеню, кто смуглого Жору. Люди, сведущие в сложной политике городского криминалитета, запоминали, кто из претендентов получил сегодня больше знаков внимания от этих высокопоставленных особ, тем самым вычисляя предвыборный рейтинг каждого. При этом нужно было учесть не только количество полученных сердечных соболезнований, но и значение каждого из прибывших на похороны авторитетов в сложной уголовной иерархии. Наконец, по сигналу, поданному одноглазым, на площадку перед моргом осторожно вырулил автобус. Недопотопный замызганный Лиас... а сверкающий хромом и лаком «Мерседесовский красавец». И четверо широкоплечих бойцов невидимого фронта, заметно напрягая бычьи шеи, вынесли из морга потрясающей красоты резной лакированный гроб красного дерева. «У него там телевизор внутри». раздался над ухом у Надежды Николаевны с интересом наблюдавшей за выносом тела Любкин голос. «Что?» — удивленно переспросила Надежда. «Какой телевизор? Где телевизор? В гробу, что ли?» «В гробу, конечно», — подтвердила Любка, как само собой разумеющееся «Зачем в гробу телевизор?» «Для крутизны». Любка посмотрела на Надежду снисходительно, как первокурсница,